Еды было наготовлено человек на 10 хотя предназначалась она, по всей очевидности, только для двоих. «Боюсь, что ничего особенного вы здесь не найдете. Не было времени заказать», — сказала они, нет небрежно. «Но, может, возьмете холодного лебедя или павлина, кусочек вот этого дворца из миндаля в меду и гусиный паштет, должно быть очень недурен». «Грандиозный завтрак!» «Садитесь, Сэм, налить вам вина, положите себе гусиного паштета». Несколько минут Сэм сосредоточенно жевал и глотал. А потом почувствовал, что пришло время задать вопрос другой своей сотрапезнице. «Кстати, не нет. В каком мы с вами веке?» «В каком веке?» «Ну, да. Кто вами правит?» — Великий король Артур, конечно. — Ах, да. Артуровы времена. Самое что ни на есть, легендарные. Наверное, все это еще на полном ходу, всякие там рыцари, волшебники, драконы, великаны. не нет изумленно на него поглядела. — Ну, разумеется, все как обычно. А вашим мифическим королевством кто правит, Сэм? Сэм пустился в объяснение. Номинально королева Елизавета II, а фактически исполкомы консервативной или лейбористской партии. Конгресс, трет-юнионов, Федерация британских промышленников, Фабианское общество, группа Боу... Не, нет неудержимо расхохоталась и даже пролила вино на жареного лебедя. — Сэм, миленький, остановитесь, довольно. — Я ведь понимаю, вы все это выдумали. А теперь шутки в сторону, и давайте поговорим, как два добрых заговорщика. Мне ужасно хочется знать, как магистр Мальгрим вас сюда доставил. Он просил, чтобы я приготовилась принять вас, Сэм, и с той поры я его больше не видела. Ну, — Что ж, все это произошло почти молниеносно, — сказал Сэм. У меня чуть-чуть закружилась голова, но оно и понятно, как-никак одним махом из вороного коня в пирадор. А потом я вижу, что Мальгрим куда-то исчез, и вместе с ним один чудак, некий капитан Планкет. Он увязался за нами. Возьми его, да и только... Понятия не имею, куда они делись. Если не считать какого-то малого слютней, который на меня обиделся... Вы, ледине нет, первый человек, с кем я здесь перемолвился словом. Она покосилась на него изумрудным глазом. И довольно милый человек, не правда ли, Сэм? Еще бы прелестный. Он помедлил в нерешительности, но. там у нас шла речь о принцессе Милисенте. — О, Сэм! В ее голосе звучало разочарование. — Пожалуйста, простите, я, кажется, сказал что-то не то. — Вы ведь не сноб, Сэм? — Нисколько. Он виновато улыбнулся. Но со слов Мальгрима я понял, что девушка, которую я рисовал, принцесса Мелисента. Ну и вы сами понимаете, не нет. Ее-то я и ищу. Значит, она, на ваш взгляд, красивее меня? Спросила не нет высокомерно. Мне кажется. Нет, э, нет, не будем больше к этому возвращаться. Собственно говоря, ее я толком и не разглядел, не то, что вас. А уж вы-то спору нет. — На редкость, соблазнительная девочка, прошу прощения. — Не за что. Я слушаю вас с большим удовольствием. Еще вина, Сэм. Она снова наполнила его чашу. — Спасибо, не нет, сказал Сэм, у которого уже зашумело в голове. — Обе вы, девушки, что надо, только разного типа, но все-таки я хочу найти... Принцессу Милисенту. Она дура сказала Нинет.